Глава 4 Атрибуты короля. Часть 1 Некоторое время назад, на следующий день после того, как на Баррелла его люди покинули Апту в качестве посланников, Орбо снова переправился через реку Юнос как Гилл Мефеус. «Мне нужно официально передать сэру Аксу благодарности и приветствие», — объяснил он генералам. Увидев, как принц легко пересекает границу между двумя странами, Роук и Одайн выглядели так, словно они охвачены сильными эмоциями. «Я скоро вернусь. Пока меня нет, ты главный». Несмотря на то, что он отсутствовал совсем недавно, Орба сказал это полностью в манере лорда. Конечно, генералы и императорская гвардия не перестали уважать его за это. Он сел на борт авиаперевозчика вместе с несколькими другими гвардейцами. Говен был среди них. Они не встречались напрямую после их яростного словесного столкновения, но теперь Орба намеренно подошёл к нему. «Это будет твой первый раз на западе, дедушка. Он широко похлопал его по плечу. Старый воин, непривыкший к качки на корабле, шагнул вперёд и взглянул на него. «Я сказал тебе не называть меня дедушкой». Вероятно, так он подумал, но Орба не обратил на это внимание. «Это хорошее место. Люди, атмосфера и земля совсем неплохие. Но вплоть до самого конца я так и не смог привыкнуть к еде». «Я понимаю. Там есть очень много красивых женщин. Однако, Гойвен, ты все еще на активной службе, так что не сходи с ума». Когда он сказал это, офицеры Крылатых Драконов, стоявшие на мостике, засмеялись. Говену удалось натянуто улыбнуться, но как только Орба повернулся спиной, он слегка нахмурился в его сторону. Новости о том, что Гилл Мефиус жив, превратились в слух, который по ветру разнесся обратно в Таурию. Официального объявления ещё не произошло, но насколько повлиял один только этот слух, было очевидно видно потому, как люди выстраивались в очередь по обеим сторонам улицы, по которым ехала карета, стоя на цыпочках и вытягивая шеи, пытаясь поймать даже мельком взгляд принца, а также глаза едущих рядом с ним людей. Всё это могло послужить доказательством того, что история о том, что имперский наследный принц Мефиус Игил едет в ней, распространилась как вспышка. Несмотря на то, что Мефиус совсем недавно нарушил их границу, в выражениях людей не было ни ненависти, ни страха. Вместо этого они казались полны энтузиазма, как если бы они с нетерпением ждали возвращения героя. Отчасти это произошло потому, что так широко распространился слух о том, что как раз когда вторая атака собиралась покинуть Апту и отправиться в Таурию, Гейл Мефиус лично появился, чтобы остановить их марш. Наконец карета въехала в замок Таурии. Естественно, люди не могли войти с ней, поэтому они собрались вдоль забора на своей стороне, образуя кольцо возбуждённых лиц. В зале аудиенции на верхнем этаже замка его хозяин впервые за долгое время восседал на троне. Акс Базган поспешил обратно в Таурию, как только получил известие от стратега Равана Дола, по обе стороны от него стоял упомянутый Раван Дол и жена Акса, Джайна и его дочь смена. Одетый в парадную форму, Боу ван стоял чуть раньше королевской семьи, в то время как оставшиеся высшие офицеры тоже присутствовали здесь. К тому же не только офицеры Таурии, а также Ласвилс с Гелио, Молдорф и нельгиев из Кадайна, а также командиры, прибывшие из разных стран, выстроились плечом к плечу. Несколько минут назад эта толпа людей постоянно переглядывалась и разговаривала между собой, они оказались взволнованы не меньше, чем население. Только Акс Базган выглядел немного подавленным. Шум мгновенно прекратился, когда дверь в зал для аудиенца открылась, и солдаты впустили человека. Оставив солдат стоять у двери, мужчина пошёл один прямо в тронный зал. Первая отреагировала принцесса и смена Базган. С поражённым видом она внезапно встала со стула Её мать Джайна жестом упрекнула её в отсутствие манер, но никто не смотрел на них. Все взгляды были обречены на шагающего человека. Хотя их, конечно же, заранее проинформировали о визите, некс не ни Боуэн не могли скрыть удивление на своих лицах. Ласвилл, нельгиев Синий Дракон, Кадайна и другие тем временем наблюдали за ним с большой серьёзностью. Лишь у одного человека, старшего брата Нельгива, Молдорфа, выражение лица несколько отличалось от выражения лиц других офицеров, но, как и в случае со сменой, никто этого не заметил. Тот, кто выступил вперёд, наследный принц Гилл из императорской династии Мефиус, упал на колено перед Аксом, и его плащ развивался. По внешнему виду он представлял собой образ бесстрашного молодого воина, но, как говорят, всего несколько месяцев назад он был застрелен своим подчиненным и чуть не погиб. Значение декоративного ободка на его ЛБУ заключалось в том, что он должен скрывать шрам, Но больше всего собравшихся там людей поразила история о том, что никто иной, как лорд Таури, спас его, когда он блуждал между жизнью и смертью. «Убейте вещи!» только недавно объяснил им стратег Раван «Так много времени прошло, лорд Акс Базган. Гил поднял голову и с улыбкой поздоровался. Несмотря на то, что он стоял на коленях, Гил и Акс оставались связаны отношениями личного союза. Хотя я и сказал, «Однако прошло всего два или три дня с тех пор, как я уехал». Но Таурия теперь для меня как второй родной город. Когда я вновь почувствовал западный ветер, мне действительно показалось, что я возвращаюсь домой». Акс некоторое время не отвечал, было неясно, действительно ли он намеревался создать эту брешь, но когда Раван Дол осторожно прочистил горло, он ответил с неизменным унынием. «Самое главное, что вы оправились от травмы, принц Гелл. Всё благодаря вам. Пока я жив, я никогда не забуду тёплую заботу, которую я получил от вас, лорд Акс, и от Таурии». «Будь проклята, эта хитрая лиса!» Заставляя себя улыбнуться, Акс кипел от ярости. Когда он получил срочное уведомление от Равана, Акс действительно задумался, стоит ли ему наконец задушить старого стратега. В нём говорилось, что «наследный принц Мефиус Агил на самом деле укрывался в Таурии, как будто это что-то совершенно естественное». Это история, которая превзошла его понимание. Когда он встретился лицом к лицу с равандолом, чтобы подробно расспросить его об этом, Тот ему сказал, «Похоже, что подчинённые, которых я распространил по Таури, ухаживали за раненым принцем, не зная, кто он такой». Оправившись от ран, он объявил себя наследным принцем Мефиоса, и я, услышав об этом, поспешно бросился к нему. Гил просил никому не сообщать какое-то время о том, что он выжил. В обмен в качестве благодарности за то, что я укрыл его, он послал своих людей, бывших имперских гвардейцев Орбу и Шейки, «Записаться в качестве наёмников в армию Таурии». «И, конечно же, ты не посчитал ситуацию достаточно важной, чтобы рассказать об этом своему Сизюрену». «Мой господин, для всего есть время и место», — серьезно сообщила Мураван. в мой господин, если честно и откровенно, джентльмен, который не может солгать или быть подлым». «Другими словами, ты говоришь, что я слишком глуп». «Да, хотя это верно. Я сам сделал орбу капитаном наёмников, не осознавая, что он остаётся подчинённым Гилла». Я трепещу перед вашей проницательностью. Всё вроде бы хорошо, похоже, Акс так и не осознал истинную личность Орбы, а только ясно различал его острый ум. Однако я хотел бы, чтобы вы сделали вид, что знали обо всём с самого начала, лорд Акс. Если мы скажем, что принц Гилб был спрятан здесь согласно вашим намерениям, ситуация с этого момента будет развиваться гораздо более гладко. Если ты продолжаешь умно обманывать меня, то это всё равно, что сказать, что ты действительно собираешься сделать Таурию свои на днях. «Даже если это действительно так, мне осталось жить не так много лет. Нет никаких сомнений в том, что меня призовут к богам-драконам раньше, чем вас, милорд. К счастью, поскольку у меня нет ни ребёнка, ни внука, и не оставлю после себя семян бедствия». Беспечно, сказал Рован. Хотя Экс поклялся в своём сердце выпить тост в честь смерти старика, у него не осталось другого выбора, кроме как согласиться с планом. Гиллу нужна была какая-то слабость. В конце концов всё ещё оставалась печать государя древней династии, которая доказывает, что он король не только Таурии, но и всего Зерта Урана. Когда они напали на Апту, Гиль забрал её собственными руками, хотя позже она была возвращена Аксу через смену. Перед визитом Гило Акс вызвал своих офицеров, и дал им общее объяснение о принце, конечно, за исключением случая с печатью государя. Боуван, который был лично знаком с Арбой, оказался совершенно поражённым, конечно, когда-то они сражались при Аптии. Но он никак не мог представить, что фехтовальщик в маске, загнавший их в угол, тот же человек, что убил Гарду. «Что ж, если мы говорим о доброй воле...» Стирая различные эмоции со своего лица, Акс обратился к Гиллу. «Мы также благодарны за то, что вы одолжили нам способного подчинённого Принц. Он великолепно выполнил трудную задачу. Я хотел бы купить его по высокой цене, но не думаю, что Принц согласится на это». Орба, безусловно, способный человек, чем-то похож на меч, выкованный мастером. Каким бы острым он ни был, если тот, то владеет им, не наделён силой, от него будет не больше пользы, чем от подушки. По правде говоря, тоже удивлён его достижениями на этот раз. Как ожидалось от царя Акса Базгана, лидера Запада, вы умело используете своих солдат. Хм, ну, в любом случае. Плохое настроение Акса улучшилось. Однако имя Орба сейчас довольно хорошо известно на Западе. «В конце концов, возвращать его сейчас, вам принц будет очень жаль!» Охваченный внезапным желанием причинить вред, он намеренно ворчал. Стоя рядом с ним, Раван искосо взглянул на него, но Акс проигнорировал это. «Я тут подумал, как насчёт того, чтобы взять человека из Мефиуса, и более того, одного из подчинённых принца в качестве высокопоставленного командира здесь, в Таурии? Если мы это сделаем, народ наверняка будет впечатлён столь крепкой дружбы между нашими странами». Что ж, это... Хм, всё ещё не удовлетворены предложением. Тогда, например, как насчёт смены? Акс взглянул на свою дочь, которая выглядела пустой. «Если я подойду к Корби с предложением взять смену в жёны, останется ли он после этого в Таурии? Интересно, как он ответит». При слове «жена» Гил Мефиус отчаянно закашлялся. Что было для него необычно, он не смог скрыть испуга из-за подразнивания Акса. Однако люди, заполнявшие комнату, естественно, были хорошо знакомы с личностью своего хозяина и не воспринимали его слова всерьёз. Наш господин снова начал шутить. Они наблюдали за обменом словами с тёплыми, довольными чувствами, и только Боуван Тедос выглядел ошеломлённым. Несмотря на то, что он знал, что Орба является мифийцем, чувства Боована к нему оставались несколько сложными, поскольку он не осознавал и не был проинформирован о том, что тот является подчинённым наследного принца. Честно говоря, он так сильно хотел схватить его за шиворот и отправить в полёт, но будет уже не до шуток, если бы к нему добавилась его подруга детства, принцесса Эсмена. Как только он собирался бездомно отбросить своё положение и звание и громко упрекнуть Акса, «Отец!» Принцесса Эсмена вскрикнула с таким громким тоном, что Боуван был поражён ещё больше, чем раньше, и даже Акс выказал удивление. Эсмена снова встала со своего места и, И, сосредоточив на нём всё внимание, она восстановила контроль над своим тоном голоса. «Его Величество Гил выглядит обеспокоенным. Будет грубо позволить шутке зайти слишком далеко. По вашему приказу, отец, сэр Орба, иностранец, рисковал своей жизнью и победил Гарду. Разве это не в достаточной степени выражает веру и дружбу между двумя нашими странами?» «Определенно всё так, как говорит моя дочь». Хотя я ошеломлённый неожиданным поведением своей опекаемой дочери, Акс великодушно кивнул. Затем он намеренно взял в руку висящий на поясе военный веер. «В самом деле, когда Таури и Мефиус берутся за руки, как во времена той печальной истории, не будет наглостью сказать, определённо нет ничего, чего они не могли бы сделать вместе. Именно потому, что наши две страны объединили свои силы, угроза, которую представляла Гарда, могла быть устранена с запада. И я, Гилл Мефиус, смог спастись. Продолжил лорба. Акс Базган по очереди смотрел не только на своих слуг, но и на каждого из офицеров, приглашенных из разных стран. «Как насчёт такого предложения? Я желаю, чтобы Таурия продолжала дружбу с Мефиусом. Другие западные страны, конечно, не безотносительно к Мефиусу, но вы бы приветствовали это?» «Для нас нет никаких сомнений». «Как насчёт такого предложения? Я желаю, чтобы Таурия продолжала дружбу с Мефиусом. Другие западные страны, конечно, не безотносительно к Мефиусу, но вы бы приветствовали это?» «Для нас нет никаких сомнений. Его превосходительство Хардрос и его восточество Рожа согласны». При ответе Ласвилса красный дракон Молдорф выбросил свою массивную грудь. «Если король Таурии, который граничит с Мефиусом, скажет так, принцесса Алима наверняка не будет возражать». Акс удовлетворённо кивнул. «Однако, сделал вставку Гилл Мефиус. Чтобы это произошло, сначала необходимо остановить определённые амбиции». «Какие амбиции?» «Поглотить Запад, начиная с Таурии. Амбиции моего отца, Гула Мефиуса». Атмосфера в зале для аудионса сразу приобрела оттенок суровости. Учитывая последствия выживания наследного принца и его официального визита в Таурию, такого развития событий следовало ожидать. Но теперь, когда сам Гилл поднял эту тему, те, кто стоял там, находясь на перекрёстке истории, когда они снова собирались вместе противостоять Мефиусу, предзнаменование войны всё сильнее циркулировали в их сердцах, Каждый мог почувствовать странное глубокое волнение, проходящее через их грудь. «Вы, его сын, говорите такое!» Выражение лица Акса стало насмешливым. Гил кивнул. «Будет бессмысленно замалчивать вещь на данном этапе. Поэтому я обнажаю своё сердце. И хотя это может быть бесстыдным с моей стороны, у меня есть просьба к вам, король Акс, а также к вам, джентльмены многих западных стран. Солдаты!» Предвкушая просьбу Гила, Акс, поскольку этого следовало ожидать, проявил внимание и добровольно сделал предложение. «Мы пожалеем своих сил, чтобы помочь принцу, который помог нам покорить Гарду. Итак, сколько вам нужно? Когда они должны поспешить к Мефису? И вот он звучал невероятно лёгким, но осталось сомнение, что в своих словах Акс выражал решимость. Ведь если он одолжит Гиллу много солдат, это будет означать войну между Западом и Мефиусом, а значит будут жертвы. Чтобы заработать дружбу с соседней страной, с точки зрения долгосрочной перспективы, это будет очень выгодно. Но какими напряжёнными усилиями это будет для Тауранского региона, это война, которая не принесёт немедленной выгоды для Запада, который был истощён после войны с Гардой. Не потому ли что Гилл понимал эту ситуацию, он сказал. «Около тысячи. Тысяча!» — повторил Акс. Это отнюдь не ничтожное число, но на его лице промелькнуло слегка удивлённое выражение, принимая во внимание все возможности Мефиуса, Ему пришлось задуматься, действительно ли принц мог сражаться только с этим подкреплением. И то, что сказал Гилл Мефиус, заставило не только короля Акса, но также Ласвиуса и драконов-близнецов широко открыть глаза. «Да, тысяча. Но этим войскам нет необходимости покидать западные территории. Достаточно, если они смогут полностью поднять свои знамёна и показать Мефиусу, что западные силы готовы к выступлению. «Что?» Точно так же, как и остальные, Акс, наконец, не смог больше скрывать свои эмоции. «О, и ещё! Я хотел бы попросить ещё кое-что!» «Что?» Не обращая внимания на смущение повелителя Таурии, гел на мгновение замолчал. Следует ли сказать, что он хорошо сыграл свою рукой и стремясь создать паузу в последний момент, когда другое становится нетерпеливым? гел Мефио слючезарно улыбнулся, что совершенно не соответствовало напряжённой атмосфере в зале, и заговорил. «Я хотел бы позаимствовать несколько десятков красивых танцовщиц, которым Этаурия так справедливо гордится.